Глава третья. Скажем прямо. Сержант Дэвид Белл любил выезжать за город, усаживаться на берегу и созерцать, как волны разбиваются, о выступающие из воды скалы. Далеко-далеко у деревушки Джон Огротс, самой северной точки Шотландии, где Солнце светит совсем мало, но потому еще прекраснее. Здесь добродушный толстяк Дэвид родился, здесь же он умрет, когда придет час. Дэвид был прямо-таки создан для Неистового океана. Так почему же он влачил жалкое существование на 16 миль южнее в полицейском участке на Банхет-Роуд в городе Вик? Нет, ленивый портовый городок ничего не имел против Дэвида. Именно поэтому начальство отправляло в северные деревеньки именно его, когда необходимо было прекратить какие-либо беспорядки. И Дэвид приезжал туда на служебном автомобиле и грозил возбужденным парням вызвать офицера из Инвернесса. и все успокаивалось. Здесь не желали, чтобы чужаки из города топтались во дворе, уж лучше лошадиная моча в Оркней Скалсплиттер. Было довольно обидно, что те, кто погружался на паром до Оркнея, проходили мимо. Но как только страсти были погашены, сержанта Белла ждали волны, и он с удовольствием проводил время, любуясь ими. Если бы нехорошо известная всем любовь Дэвида Белла к созерцательности, то бутылка Так и сгинуло бы, но сержант все-таки оказался в нужном месте в своей выглаженной форме. Ветер теребил его волосы, фуражка лежала рядом на камне, в общем, нашлось кому извлечь бутылку из воды. Вот так все и случилось. Бутылка крепко застряла в траловой сети и слегка поблескивала, хотя со временем и поистерлась. Самый юный матрос на катере «Брюдок» Сразу заметил, что она не совсем обычная. «Выкинь ее обратно в море, Симус!» — крикнул шкипер, увидев внутри листок. «Такие бутылки приносят несчастье!» «Бутылочная чума!» «Так мы прозвали это явление!» «Дьявол скрывается в чернилах! Он только и ждет, чтобы его освободили!» «Неужели ты не знаком с подобными историями?» Но юный Симус не знал никаких историй и предпочел передать бутылку Дэвиду Беллу. Когда сержант наконец-то вернулся в участок, один из местных пьянчужек успел разгромить два кабинета. Сотрудники уже утомились удерживать хулигана на полу. Вот почему Белл скинул пиджак, а бутылка выпала из кармана. И вот почему он поднял ее и поставил на подоконник. Белл собирался усмирить пьяного идиота, сев ему на грудь и слегка перекрыв доступ воздуха. Но, как известно, подлинный потомок викингов в Кейт -Нессе без борьбы не сдается. И Пенчушка так основательно отделал Дэвида Белла, что у того все мысли о бутылке растворились в четких голубых вспышках, которыми взорвалась его измученная нервная система. А потому всеми забытая бутылка так и простояла долгое время на подоконнике в ярко освещенном солнцем углу. Никто не замечал ее, Никого не волновало, что конденсат, образовавшийся вследствие солнечного света и скопившийся на стенках, не самым лучшим образом воздействует на бумагу, запрятанную внутри. Никто не взял на себя труд прочесть самую верхнюю строчку из полустершихся букв, а потому никто и не задумался, что конкретно подразумевалось под словом «помогите». Бутылка вновь привлекла внимание только тогда, когда некий недоумок, решивший, что его несправедливо оштрафовали за неправильную парковку, начал распространять вирусы по внутренней компьютерной сети полицейских участков в Вике. В подобных ситуациях за помощью обычно обращались к эксперту по информационным технологиям Миранди Маккалоу. И когда педофилы шифровали творимый беспредел, и когда хакеры заметали следы после осуществленных банковских операций, И когда грязные на руку представители государственных органов чистили свои жесткие диски, все начинали молиться именно на эту женщину. Ее усаживали в офисе, сотрудники которого чуть не плакали, и обслуживали так, словно она королева. Термосы с горячим кофе, распахнутые настежь окна и радио, настроенное на волну радио Шотландия. О, да, Миранду ценили повсюду, где она появлялась. Она заметила бутылку в первый же день своей работы, а окно было открыто, и занавески слишком развивались. «Какая хорошенькая бутылочка», — подумала Миранда, перелопачивая бесчетные столбцы цифр, скрывавших вредоносные коды, и сильно удивилась, обнаружив внутри какую-то тень. На третий день работы, вполне удовлетворенная результатами, уже догадываясь о том, вирусов какого типа можно ожидать в будущем, Миранда поднялась со своего места и подошла к подоконнику, чтобы взглянуть на бутылку, которая оказалась значительно тяжелее, чем можно было подумать. Да к тому же теплая. «А что там внутри?» — поинтересовалась она, усидевшая неподалеку секретарши. «Письмо?» «Понятия не имею», — последовал ответ. «Однажды ее поставил туда Дэвид Белл, мне кажется, чисто для прикола». Миранда смотрела бутылку на свет. Кажется, на бумажке видны буквы. Сложно было разглядеть что-то из-за конденсата на внутренних стенках. Она покрутила бутылку и слегка наклонила. «А где этот Дэвид Белл? На службе?» Секретарша покачала головой. «К сожалению, нет. Несколько лет назад его убили недалеко от города. Полиция преследовала угнанный автомобиль, и все закончилось весьма трагично. Ужасная история. Дэвид был милым парнем». Миранда кивнула, почти не слушая. Теперь она была уверена, что на бумаге что-то написано. Но ее привлекло даже не это. Если внимательно посмотреть сквозь матовое стекло, то создавалось впечатление, что на дне образовалась коагулированная масса из воды и крови. «Как вы думаете, можно мне забрать бутылку? У кого спросить?» «Спросите Эмерсона. Он несколько лет работал с Дэвидом. Он, скорее всего, разрешит». Секретарша громко крикнула в сторону коридора. «Эй, Эмерсон, зайди-ка на секунду!» Миранда поздоровалась. Это был добродушный парень крепкого телосложения с несколько печальным выражением лица, которое придавало ему линия бровей. «Можно ли вам забрать это?» «Да, конечно, ради бога. Я, по крайней мере, не хочу иметь к ней отношения». «Вы о чем?» «Наверняка это пустые домыслы, но Дэвид...» Получил бутылку незадолго до своей гибели и собирался ее откупорить. Ему отдал ее рыбак, паренек из родного городка Дэвида. А через несколько лет после этого катер вместе с тем самым мальчишкой и всем экипажем затонул. И Дэвид подумал, что ради паренька должен выяснить, что там внутри бутылки. Но Дэвид погиб, так и не успев ничего предпринять. И это, наверное, дурной знак, правда? Эмерсон покачал головой. «Так что забирайте ее поскорее». С этой бутылкой не связано ничего хорошего. Тем же вечером Миранда сидела у себя в таунхаусе в пригороде Эдинбурга Грантоне и пристально рассматривала бутылку. Около 15 сантиметров в высоту, голубоватая, слегка уплощенная, с довольно длинным горлышком. Похоже на флакон из-под духов, но великовата. Видимо, бутылка из-под одеколона и, вероятно, достаточно старая. Миранда постучала по ней. изготовленный из толстого стекла. «Какую тайну ты в себе скрываешь, моя дорогая?» Улыбнувшись, произнесла Миранда, сделала глоток красного вина и принялась штопором отковыривать то, чем было закупорено горлышко. Этот комок состоял из некой субстанции, пахнущей смолой, однако длительное нахождение в воде привело к невозможности определить происхождение вещества. Миранда попыталась выловить клочок бумаги, но он был ветхим и влажным. Затем перевернула сосуд и ударила по дну, однако бумажка не сдвинулась ни на миллиметр. Тогда она отнесла бутылку на кухню и пару раз обрушила на нее топорик для рубки мяса. Это помогло. Бутылка разбилась на множество синих кристалликов, которые разлетелись по столу, как колотый лед. Миранда посмотрела на листок, лежавший на разделочной доске, и нахмурилась. Она рассеянно смотрела на стеклянные осколки и глубоко дышала. Возможно, это была не самая хорошая идея. «Да», — подтвердил Дуглас, сотрудник технического отдела. «Это кровь. Никаких сомнений. Ты верно определила. Кровь и сконденсировавшаяся влага въелись в бумагу характерным образом, особенно вот здесь, где почти полностью стерта подпись. Но да, цвет и характер впитывания совершенно типичные». Он осторожно вытащил клочок пинцетом и снова посветил на него синим лучом. Следы крови по всей площади. Кровь высвечивается в каждой букве. Надпись сделана кровью»? Несомненно. И ты, как и я, считаешь, что заглавная строчка содержит просьбу о помощи? По крайней мере, похоже на то. Да, я тоже так думаю. Однако сомневаюсь, что мы сможем восстановить что-то помимо первой строки. Письмо изрядно пострадало. Кроме того, ему, по-видимому, много лет. Теперь мы можем приступить к обработке и консервации, а затем, возможно, нам удастся восстановить время его написания. И, конечно, его стоит показать эксперту-лингвисту. Вероятно, он сможет определить, на каком языке это написано». Миранда кивнула. У нее уже была одна версия. Язык, по ее предположению, был исландским.